Интермедиа. Научи нас Д. Урок 2. Д. Приветствую. Мы снова с вами в вашей любимой передаче. Г. Я сделаю вид, что не слышала этого бреда. Д. Вашей любимой передаче. Г. Что же ты такая упертая? Ладно, не будем заострять на этом внимание. Д. ваши. А что? Уже хватит. Д. <гум> Тогда начнём сначала. Наступило время для второго выпуска передачи Научи нас Д. В этот раз тема передачи будут боги. Г. Ах, вот в чём собака зарыта. Д. В прошлом, о котором сейчас рассказывается в истории, нет возможности подробнее остановиться на теме богов. Так что мне и пришлось сейчас появиться с пояснением по этой теме. Г. Как это у богов. Д. Хочу сразу заметить, что объяснение будет не очень детальным. все таки про богов можно говорить долго и упорно, так что я поясню только ту часть, которая имеет отношение к арке Прошлое. Г. Я так понимаю, что основной упор будет сделан на драконов и ангелов? Д. Именно так. Как говорилось в прошлой часть 3, драконы это толпа недоносков, которые верят в то, что они самые умные. Г. Не пристало так грубо выражаться, хотя в целом ты права. Д. Ещё бы. На самом деле толку от них никакого. Эгоистичные и наглые создания, которые считают себя лучше всех вокруг. Хотя надо признать, что их сила делает их противниками, с которыми стоит считаться. Г. Поскольку так ты должна заниматься объяснениями, только и можешь то ругаться. Поясню я. Все драконы раньше или позже достигают божественности. Так что их можно считать особенными с самого их рождения. Они настолько древние, что старше их считаются только титаны. Во всех историях о драконах они представляют из себя воплощение силы и умения. Как результат, они щеголяют своими возможностями и не забывают всем напоминать, что драконы являются высшими существами. Кстати, драконы являются правителями многих планет. Д. Короче говоря, самовлюбленные уроды. Г можно и так сказать, но у них достаточно сил, чтобы им не говорили это в лицо. Будучи богами, они обладают огромными запасами энергии. Тела их много сильнее, чем человеческие. Кроме того, их разум очень остер. Д. Ага. Но поскольку они все моральные уроды, то этого самого разума там особо и незаметно. Думаю, Гуири и сам вспоминая сейчас, каким он был раньше, стыдится этого Г. Вот за что же ты так драконов не любишь? Блин. Ладно, продолжаем разговор. Самая мощная способность, которая есть у драконов это способность генерировать поле, полностью подавляющее магию. В настоящее время драконы и драконоиды обладают подобной способностью мешать проявлению магии, правда, в гораздо меньшей мере, чем бывает у настоящих драконов. Д. Драконы и драконоиды, которые существуют в рамках системы, это всего лишь имитация. Единственным настоящим драконом на планете остался Гуири. Г. Могу сказать, что не стоит сравнивать поле подавления магии настоящего дракона и его имитации. Кстати говоря, один из сильнейших драконов даже получил прозвище Непробиваемый бог, поскольку его способность могла блокировать любые атаки. Клёво, правда? Д. Интересно, на кого это ты сейчас намекаешь? Г. Ой, действительно. о ком это я? Д. Ладно, проехали. Г. Естественно, поскольку драконы обладают такой силой, нет ничего странного в их желании править мирами. Д. Стоять. Дальше я буду объяснять. И потом, если я позволю тебе всё объяснять, то нашу программу надо будет переименовать с Научи меня Д в Научи меня горничная. А на это мы пойти не можем. Г. А, ну хорошо, как знаешь. Д. Конечно же, драконы очень сильны. Но есть и причина, почему они не правят всеми мирами, о которой, я думаю, все уже догадались. Это ангелы. Г. Вообще-то есть и другие силы, кроме ангелов, но о них мы сейчас говорить не будем. Д. Да. Разных сил вокруг порядком. Если начать их всех перечислять, то мы никогда не закончим. Но вернёмся к расе ангелов. О них мало что известно. Для начала они всегда появляются внезапно. Говорят, в старые времена, когда драконы правили всеми мирами, вдруг из ниоткуда появились ангелы и начали убивать всех богов подряд. В то время я еще не родилась, так что могу только пересказывать слухи. Г. Да, помню. Кровавое было времечко. В то время было только две великие силы: титаны и драконы. И вдруг из ниоткуда заявляется третья сила ангелы. Д. Мало того, они атаковали любого бога без разбирательств. Сплошная мясорубка. Есть много теорий о их появлении, но самое реалистичная говорит о том, что они защитный механизм миров. Согласно этой теории, ангелов рождает сам мир в тот момент, когда боги в своих разборках выходят из берегов и начинают вести себя как обычные бандюки. Г. Они не только появляются внезапно, они ещё и нападают на любого бога. И самое главное, что можно считать в подтверждение данной теории? Это то, что убивая богов, ангел становится сильнее. Д. Да, именно так. Все ангелы могут эволюционировать, убивая богов. Если они убивают сильного бога, то они становятся сильнее, если умного, то умнее. Иногда даже принимают внешний вид убитого. Причина, по которой многие из ангелов имеют внешний вид людей в том, что они убили бога, произошедшего из людей. Кстати, то же самое относится и к самому миру. Если сильный бог умирает, то все живущие в данном мире становятся на ступеньку ближе к божественности. Причиной этого считается как раз то, что ангелы имеют сильную связь с миром и таким образом часть их силы переходит к нему. Хотя надо сказать, что существует большая разница между силой, которую получают ангел от убийства бога, и силой, которая получает существо мира. Г. Смешно, но как результат их эволюции, они со временем начинают осознавать себя, и некоторые из ангелов от этого становятся падшими и начинает вести себя так, как им заблагорассудится. Д. Есть такое дело. Обычно ангелы похожи на сарель, которые мы недавно представили в истории. Совершенно безэмоционально, больше похожи на машину. Хотя её и считают добрячкой и даже нарекли богиней, но зная сущность орель, это довольно смешно. Г. Это да. Д. Если быть точным, то она женщина, которая живёт ради одной цели хуже того, то, что она одинокий ангел. Г. Насчёт одинокого ангела. По каким-то причинам она отделилась от основных сил ангелов, но тем не менее продолжает выполнять свою миссию. В компьютерных терминах можно сказать, что она баг в программе. Поскольку продолжая выполнять свою миссию без всякой возможности обдумывания или изменения приказа, она сама по себе является причиной многих неприятностей. Интересно, почему данное существо стало одиноким ангелом? Д. Кстати об этом. Не знаю, имея данный случай к этому отношение. Не знаю, имею данный случай к этому отношение, но давным-давно кое-какой бог знатно повеселился в данной области. Г. Думаешь, это случилось из-за этого бога? Ангел Саирель могущественное существо, которое спокойно противостоит драконам. Естественно, для того, чтобы она осталась одна, должно было произойти что-то невероятное. Д. Ага. Именно что произошло. Кое какой бог не будем показывать на него пальцем. Шлялась и убивала всех подряд, чтобы прокачать свои способности. Г. Многоточие. Д. Конечно же, мы не можем точно знать, это ли причина произошедшего или нет. Да, действительно, мы в полной неопределённости. Г. Я считаю, что это не имеет никакого отношения к данному делу. Точнее, не имеет к этому отношения вообще. Д. Ну да, ну да. Д. Итак, подведём итог. Планета, на которой происходит действие истории, в своё время была занята ангелами, но затем кто-то, не будем показывать на неё пальцем, что-то сделала, и все ангелы, кроме Сариэль, исчезли. А сама Сариэль продолжил выполнять возложенную на неё миссию по защите примитивных созданий. Г. Знаешь, мне не нравится, что ты постоянно говоришь: "Не будем показывать на неё пальцем". Д. А затем на эту планету тайно проникли драконы. Но Сарель они боялись, так что ждали подходящего шанса, чтобы захватить власть над планетой. А Сарель было на всё наплевать, кроме её миссии по защите примитивных созданий. Пока примитивных созданий не трогают, она считает, что всё хорошо. Г. Да, я сочувствую драконам, которым пришлось приложить немало усилий для того, чтобы попасть на планету. Но вот каким способом они смогли это сделать, для меня полная загадка. Д. Ну, они же и драконы всё-таки. Г. Да, они же драконы. Д. Ну а дальше мы плотнее поговорим о том, что происходило в прошлом, о тайных махинациях Паноджи, Патимас, о том, что Паноджи натворил и о всём таком прочем. Г. Получается, это всё вина Паноджи? Д. Вот это прямо в точку. А потом, когда миру почти придёт конец, появлюсь я со своим великолепным предложением по спасению мира, что мы увидим далее в главах о прошлом. Г. Ну нельзя же так спойлерить. Хотя то, что ты спасаешь мир это же брехня. Д. Бог зла не может врать. Г. Брехло. Д. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Научи нас Д. До следующего раза. Пока-пока. Г. До свидания. Гуири-гуири. В прошлом я был идиотом, когда говорил что-то вроде «проклятые низшие создания». Горничная. В прошлом я тоже была идиоткой, когда убивала богов направо и налево, чтобы улучшить свои способности. Д. Вы оба прекрасно сохранились.